Роберт Говард. Хозяин судьбы. Глава 1. Лицо в тумане. Мы только призраки неясные в тени мелькнут и вмиг исчезнут вновь они. Амар Амархаям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 думая только о прохладной воде, которая журчала так близко от меня, и тут лёгкое, точно прикосновение розы, рука дотронулась до моего плеча. В испуге я вздрогнул, обернулся и застыл, очарованный прекрасным видением. Тёмные ясные глаза с жалостью взглянули на меня, и маленькая рука, за изодранный рукав, повлекла меня к дверям храма грёз. Я отшатнулся было, но низкий, мягкий, мелодичный голос убеждал идти, и вопреки всякой логике, полное доверие я поплёлся за своей милой проводницей. У дверей нас встретил Хасим. Его жестокие кулаки поднялись, а на низком точно обезьяна лбу прорезалась глубокая морщина. Но когда я съёжился в ожидании удара,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 Контужен разрывом снаряда, ранен осколками. Бесчисленные дни и ночи, не имеющие конца, ревущая адская красная пропасть над ничейной землёй, где я лежал, простреленный и пронзённый штыком, и моя искромсанная плоть сочилась кровью. Тело моё исцелилось, не знаю уж каким чудом, но мозг так и не пришёл в порядок.